Передаю рояль Никите Владимировичу Богословскому. А в свободное от посещения клуба «12-е время» народный артист РСФСР пишет музыку советских композиторов. Союз композиторов СССР, союз композиторов РСФСР и Московское отделение Союза Композиторов с прискорбием сообщают, что после тяжелой и продолжительной болезни композитор Богословский Н.В. выздоровел. Вы, наверное, все знаете прекрасную песню композитора Бориса Макроусова «Хороши весной в саду цветочки». Вот я вам сейчас сыграю, как бы э, эту песню написали два моих коллеги и друга, Дмитрий Покрас и Арам Хачатурян.